Глава двадцать третья. Три года спустя. Дан вдохнул морской воздух полной грудью. Теперь у него получалось. И снова уставился на океан. Наверное, тот, кто назвал океан Тихим, никогда не был на острове Оаху и не видел пайплайн. Впрочем, и Даниял ее раньше вживую не видел, а теперь сидел на берегу океана и сжимал ручки коляски, глядя на сворачивающуюся в трубу гигантскую волну. Хотя нет, он даже проходил по трубе в тот день, когда понял, что дальнейшее существование лишено всякого смысла. И поначалу то, что он выжил, вызывало у него самого лишь недоумение и досаду. И Дан просто ждал, когда организм сдастся и устанет бороться за такую бесполезную и ненужную жизнь. О чем-то просил отец, Рустам, сестры. Они говорили о семье, о бизнесе. Но Дану это было неинтересно. Он все время жил и поступал как надо бизнесу и семье. А что в итоге? Опора Виадука? Дан снова и снова проматывал свою жизнь, но единственным и настоящим, что он делал для себя, была его короткая длиной в неделю семейная жизнь. Мысли бежали по кругу и вновь возвращались в ту же колею. Если бы он не согласился на вторую свадьбу, зачем свадьба была? Он всех пригласил. Не приехали ваши проблемы. Она была бы жива. Если бы он не поддался порывам бешеной ревности, а сам увёз Дану из ресторана, она бы всё ему рассказала и осталась жива. Конечно, ведь Дана ему доверяла. Она так любила его. И тогда вместо Загоева поплатился бы истинный виновник, тот, кто вынудил Даню сняться в этой мерзкой фотосессии уже после их свадьбы. А его дети, чьи голоса он слышал, когда арматура насквозь прошла его грудь, уже бы родились. В один из таких бесконечных бессмысленных дней раздался видеозвонок. Бабушка Мадина. Дан даже был почти рад её видеть. Ты не хочешь поправляться, Даниал? Бабушка Мадина строго свела брови, и Дан вспомнил, как она в детстве выговаривала ему, когда он отказывался от обеда, чтобы скорее убежать на улицу. Не хочу. Не стал обманывать бабушку Дан. Та пожевала сухие губы и спросила уже не так строго. Скажи, сынок, ты сам это сделал? Они оба знали, что она имеет в виду. Да. Моя жена умерла. Мои дети умерли. Это я убил их, бабушка. Но ты же не умер? Я сам не знаю, почему вернулся. Мне почему, Дан? А для чего? Бабушка Мадина посмотрела неожиданно мягко. Ты не подумал о том, что тебя просто не пустили туда, Даниэль. Не пустили? Он поражённо смотрел на экран. Это как? Очень просто, развела она руками. «Ты пришел, как незваный гость, тебя там не ждали и не звали, вот и не пустили. Что-то ты здесь оставил, сынок, для чего-то ты здесь нужен. Я останусь инвалидом. Что может нужного сделать инвалид?» «Эй, -э, не путай!» — погрозила она пальцем. «Это я инвалид. Лежу тут, как королева, вокруг меня все бегают. А Шамиль сказал...» Врачи жалуются, что ты сам вставать не хочешь. Помнишь, как ты маленький мне всё время говорил: "Я сам, бабушка, я сам". Что ж ты теперь хуже маленького? Дань не удержался от улыбки, а бабушка вдруг сказала тихо: "Даже я тут не просто так лежу, сынок. Вот с тобой поговорила, и тебе стало легче. Стало же?" Да. В горло подкатил комок. "Конечно, бабушка". «От, значит, и я не совсем бесполезная, а ты молодой. Сколько ты нужного можешь сделать?» С тех пор в его состоянии, как говорят врачи, наметилась положительная динамика. Десять месяцев в клинике, восстановление, реабилитация. Дан не мог сказать, что в нем внезапно проснулся интерес к жизни, но слова бабушки Мадины породили простую мысль. Если его действительно, как она сказала, не пустили, то не факт, что пустят в обозримом будущем. И Дан пересел в инвалидное кресло. Это было сложно. После травмы Дан не потерял способность контролировать конечности, но прогнозы врачи давали осторожные и не слишком обнадеживающие. Рустам полностью заменял его, пока Дан валялся на больничной койке, к брату в Цурик приехала Сатима, которая перевелась на заочное отделение. Почти всё свободное время Зарима проводила в компании обоих Димуровых. И как только бизнес Баграевых получил первые дивиденды от своих долгосрочных проектов, она подала на развод. Как и договаривались. Арисканова никто в известность не поставил, что Зарима выбрала Рустама. Не сказать, что это обрадовало Данияла, скорее ему было всё равно. Арисканов приезжал в Цюрих хотел увести дочь, пытался попасть в клинику и встретиться с Даниялом, но Дан даже не стал выбирать выражения. Просто послал пока ещё тестя на правах законного мужа, а там, наверное, вмешался отец, потому что больше Арисханов его не беспокоил. После того, как Зарем стала Димуровой, Дан выкупил у Рустама его долю в их общем бизнесе в обмен на акции отцовской компании, а сам вышел из совета директоров, как не уговаривал отец. На свадьбу к Демуровым он идти не стал. Все понимали, что его присутствие там неуместно. Впереди Даниэля ждала ещё одна операция, после которой шансы на то, чтобы встать на ноги, значительно возрастали. Дан смотрел, как вздымается океан, и представлял себя внутри трубы. Он ощущал на коже солёные брызги, чувствовал ногами обманчивую устойчивость сёрфборда, сжал крепче ручки коляски. Я осторожно начал подниматься. Эй, не так резко. Подошёл Джейк, его личный тренер. Мы с тобой сколько раз уже это прорабатывали, Дан? Он уже мог стоять, но Джейк утверждал, что ходить пока рано. Надо укреплять мышцы. Дан поставил себе и Джейку год, чтобы встать на борт и войти в трубу пайплайна. А сейчас он просто приехал познакомиться с волной. Даниэль закрыл все гештальты. Он не оставил ни одного рычага, который позволил бы ему управлять. Оставался последний гештальт месть. Но тут ему пришлось столкнуться с настоящей полосой препятствий. Все попытки самостоятельно узнать что-то о владельце и клиентах модельного агентства Commerz Production наталкивались на глухую непробиваемую стену. Ну такая у нас страна, а Даниил Шамилевич разводил руками нанянтым им частные детективы. Ну, связи надо, слишком крыша серьёзная, и люди другие нужны. Тогда Данн понял, что нужно сделать, чтобы сдвинуться с мёртвой точки. Следующим шагом стал филиал его швейцарской компании в столице страны, где он прожил несколько недель счастливым семейным мужчиной. Неожиданно Даниэль обрёл помощника в лице собственного зятя Батраза, мужа старшей сестры Аланы. хороший управленец, который, как и Дан, не горел желанием увязать в семейном бизнесе Баграевых. Он возглавил филиал и получил свою долю в холдинге. Компания с иностранным капиталом, инвестиционный фонд, благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без родителей, а главное взятки чиновникам. Теперь никто не посмеет выслать из страны плательщика налогов, мецената и просто хорошую дойную корову. А отцу Дан сказал просто: "Я хочу жить в одной стране с моей женой и детьми". 7 месяцев спустя Данка смотрела на вечерний город, вид на который открывался из панорамного окна квартиры Дениса. Ей нравилось приезжать к нему, и сам Денис нравился. Они познакомились полтора года назад на переговорах с китайцами. Денис представлял свою компанию, а Данка пришла по приглашению. Нужен был переводчик с китайского. Её резюме, размещённое на портале фрилансеров, подошло, и Дану пригласили на собеседование. Денис потом признавался, что его как молнии ударило, когда и её увидел. А Данку, в общем, её энергетический генератор, видимо, закоротило навеки, потому что никуда её не било и ничего не трогало, пришла, отработала и ушла. И очень удивилась, когда Денис её разыскал. Его особо впечатлило, что их имена начинаются на одну букву. Даша и Денис. А Аданкиной наоборот становилось физически плохо, когда друзья называли его Деном. Она поначалу даже испугалась и упорно избегала общения, но Денис оказался настойчивым. Может, действительно влюбился. Встречаться они стали не сразу. У данного времени особо не было для встреч. Оля с Богданом поженились, её муж переехал в их город, и Данка старалась обходиться без помощи сестры. Тем более малыши подросли, и уже не приходилось буквально падать с ног от усталости, как это было в самом начале. Но прогулки, игры, чтение сказок, детские болезни, не говоря о готовке, стирке, уборке, никто не отменял. А ещё нужно было учиться и работать. И Дана честно предупредила Дениса, что в приоритете он не будет. Она сразу познакомила его с детьми, но об их отце попросила не спрашивать. А там и спрашивать ничего не надо было. Синеглазый темноволосый Никита был слишком похож на отца, чтобы оставались ещё какие-то вопросы. Её дети оставались без имён на почти 2 недели. После мучительных раздумий Дана решила просто выбрать имена, какие ей нравились. Так они стали Никитой и Настей, двое совсем непохожих друг на друга детей. За спиной у Данки шешукали, что мальчика ей подменили в роддоме, но она не обращала внимания. А сыну она потом объяснит, когда тот подрастёт. Денис ухаживал настойчиво, можно сказать, напористо, и она сдалась. И Оля настояла. У них с Богданом разладилось совсем, и он уехал обратно в столицу. Данку очень переживало за сестру. Богдан ей нравился, но после двух лет совместной жизни Им был поставлен диагноз «аутоиммунное бесплодие». И пока Оля проходила неприятное и болезненное обследование, Богдан залетел на стороне. Сестра сразу подала на развод, как он не просил и не умолял. Ребенка его любовница тоже потеряла. Но брак Богдану это сохранить не помогло. Ольга делала вид, что все хорошо, семей у них и так не было, но Данке все равно было жаль. Она знала, что та переживает, особенно глядя на сестру и шустрых племянников. А потом Ольге пришло приглашение из столицы в областную клиническую больницу в отделение хирургии. И Дана подозревала, что бывший муж сестры приложил к этому руку. В это же время Денису предложили должность в столичном центральном офисе. Он упрашивал и уговаривал Данку поехать с ним. Девушки долго обсуждали, нужны ли им эти перемены. Даже Волошину позвонили. Волошину позвонили. Дядя Серёжа идею переезда поддержал. Почти 4 года прошло, девочки. В столицу все прут, а она же резиновая у нас. Там столько народу наехало, что можно на соседних улицах жить и никогда не встретиться. Так что поезжайте. И они поехали.